Для тестя вы захотите эту историю немного подработать. Не думаю, что им слишком понравилось бы услышать, что Лэмп не был тем культурным воспитанным юношей, которым они его считали. Но, по крайней мере, вы можете им сказать, что опасаться нечего. Думаю, эту задачку мы почти решили. Нужно только найти эту Анжелику Робертс. Похоже, она исчезла бесследно. Но мы ее найдем. Скажите им это. Скажите им, пусть не беспокоится. Зашагал к дверям, потом обернулся и еще раз взглянул на меня. А, кстати... Вы спросили у мисс Келлингем, не слышала ли она об Анжелике Робертс? Уходи. Уйди, наконец, — в душе взмолился я. А вслух солгал. Да, конечно. Боюсь, это имя ей ничего не говорит. Что меня, честно говоря, не удивляет. — Ладно, мистер Хардинг, большое спасибо. Взгляд его скользнул по голове лося на столе. — Кто это? — Один из бывших вице-президентов. С легкой улыбкой, выйдя из кабинета, он хлопнул дверью. Его сигарета, длинный столбик пепла с тлеющим алым кончиком, медленно остывала. В пепельнице. Глава 14 Он уже ушел, а я остался сидеть за столом, стараясь не поддаваться панике. Твердил себе, ничего он не найдет. Не найдет ее, не сумеет. Даже Трент не сумеет выследить ее в каком-то... Клахстене, заставляя себя реально взглянуть на вещи, ломал голову догадками, как и где он мог бы напасть на ее след. Когда-нибудь, обходя один отель за другим, мог, конечно, найти ее имя в списке постояльцев Уилтона. Ну, и что бы это ему дало? Потом я сообразил, доберись он до Уилтона. Портье мог бы вспомнить, что к Анжелике Робертс приходил какой-то мистер Хардинг. Это было как в безумном сне, когда вы бродите по дому и обнаруживаете один скелет за другим. И я вдруг увидел, что план, казалось, так здорово придуманный для моей защиты, вдруг оказался паутиной, которую я соткал, и сам в ней безнадежно запутался. Единственное, что может помочь, — подумал я, — это разговоры с Полем. Я позвонил. Он был еще в конторе фонда. Была там и Бетти под предлогом, что я заеду за ней, отправился туда и сумел на минутку остаться с полем наедине. И хорошо, что сделал это. Услышав о том, как развиваются события, он принял все с олимпийским спокойствием. Трент никогда, хоть лопни, не найдет Анжелику, Уверял он меня. Что касается портье в Уилтоне, я сошел с ума, если вижу в этом повод для беспокойства. Подозреваю, спокойствие его было наигранным, чтобы утешить меня, но все равно подействовало. Бетти вошла, когда мы еще разговаривали. «Привет», — бросила она. — Что это вы там затеваете? — Заговор против тебя, — сказал Поль.